Ислина звали Таласом. Непомерно болтливый, он стал бы для меня настоящей находкой, если бы знал чуть побольше про пояс. Про весь, а не только про ту его часть, где жил сам. Увы, не особо обширные знания Лиса ограничивались исключительно делами его народа, которые сводились к охоте, к выращиванию каких-то, с его слов, очень вкусных грибов, и к помощи иду нам пересекающим земли Ислинов транзитом. «Трое вас, трое тех», — рассуждал на ходу Талас. «От пяти как раз дальше ведем. Переночуете, соберетесь в дорогу и отправитесь к лекам». «Что за леки?» — опередил меня вепрь. «Клан такой, леком зовется», — пояснил лис. «Дом их клана под самой ближней к траве горой, по эту сторону великой. Оттуда ваши начинают путь в городу. А мой, кстати, клан лусом зовется, мы — лусы». «Дрова — это саванны. Я вызвал в памяти карту. Самый узкий участок открытых песков возле центральной реки. Наверное, вдоль нее идет народ дальше. Плохо. Дорога нас ждет далеко не прямая. Прежде чем свернуть к северу, придется сначала пройти несколько сотен километров через земли и слинов». «Зачем делать такой большой крюк? Почему нельзя сразу отправиться к городу?» Продемонстрировал я знание местной географии. «Здесь нельзя», — проследил за направлением моего взгляда Талас. «Отсюда до травы чересчур далеко. Не дойдете?» «В пустыне совсем воды нет», — поинтересовался Клещ. «Или от ходоков негде спрятаться», — добавил свой вопрос Вепрь. «Не в том дело», — поморщился Лис. «Чтобы ходок не заметил, можно зарыться в песок. Только в песке же и кофы прячутся. Сожрут вас». Невольно мы все втроем, не сговариваясь, перевели взгляды на поднимающиеся слева от нашего маршрута барханы. Широченный песчаный язык на многие километры вдавался в зажатую между двух тянущихся с запада на восток плато равнину. Третья гора, стоящая почти перпендикулярно двум первым, краснела вдали. За ней еле-еле проглядывались очертания следующих громадин. Расстояние между этими скалистыми островками приличное. Неудивительно, что песчаное море расплескалось волнами и по землям мыслинов. «Что, и там эти кофы сидят?» Разглядывая песчаный язык, спросил Клещ. «Ага», — подтвердил Лис. «Но не только они. Там и вкусностей всяких полно. Вон, те же росянки. Объедение просто», — облизнулся Талас. «На рассвете их ловят. Только сложно оно. Одна мать ночь знает, где росянка всплывет. Проморгаешь момент и...» «Тю-тю, как обратно нырнёт, не достанешь уже?» Про охоту и слин мог болтать без умолку весь день напролет. Кроме дротика и ножа у Таласа, оказывается, имелось и другое оружие. Во внутреннем кармане без рукавки звероморфа обнаружилась ременная проща. И Лис уже даже продемонстрировал нам свое мастерство в использовании этого одновременно простого и сложного метательного приспособления» сразу после обеденного привала, сбив птицу, сидевшую на скальном карнизе в 30 метрах от нас. Сразу после этого выяснилось, что и слины не брезгуют есть свою добычу сырьем. Мы пока не настолько оголодали, чтобы разделить с лисом трапезу. Благо наш заботливый проводник уже дважды во время пути находил массивные сочные корнеплоды, напоминающие вкусом морковь, который отдавал нам за даром. «Как здесь у вас обстоят дела с норами?» Перевел я разговор на более интересную для меня тему. «По пещерам висят? Идуны их находят? Нет-нет?» Пожал ли с плечами. «Ожидаемо. Почти голая, от барханов до гор замечательно просматривающаяся округа совершенно не годилась для появления на ней порталов. Другое дело, испещренное щелями и кавернами скалистая стена, вдоль которой мы шли. Был бы с нами четвертый, собравший на лбу три луча». Я бы не пожалел времени на обследование всех этих дырок и дырочек. Меньше дня, как в пути, а уже очевидно, что вся жизнь этого сурового края сосредоточена исключительно вокруг гор. И растительности вблизи красных стен куда больше, чем запокрытой колючками, редкой травой и невысоким кустарником, примерно километровой полосой протянувшейся вдоль продолговатого плато. И животные здесь встречаются чаще, и в расщельных можно довольно легко найти воду. Секрет прост — Расположенные под горой области из-за падающей от заоблачных скал тени меньше времени пребывают под прямыми лучами Солнца. Благодаря долго не уходящей из-под плато тени, проводимое нами в пути время существенно выросло. Здесь уже не приходилось устраивать настолько продолжительные привалы в середине дня, на какие мы были вынуждены прерывать движение в пору своих странствий по приречной равнине и холмам Хассов. Солнце этих широт легко может прикончить неподготовленного путника. От его лучей худо-бедно спасают накидки из пальмовых листьев, уже начавшие постепенно крошиться. С жарой хуже. Стоит воде показать в флягах дно, как отпущенный твоему организму срок функционирования начинает стремительно таять. «А что с норами в песках? А в траве?» Продолжил я развивать тему. «Вроде есть». Опять пожал с плечами. «Норы вроде как везде есть» только у ум Мумров их нет». «Это в тех горах, где и город и храм», — уточнил я на всякий случай, уже зная ответ. «Ага, в них». Мои мысли на этот счет подтвердились. Жаль, про город и храм проводник наш не знает совсем ничего. Говорит, это к лекам все. Но при этом и сам не уверен, что и слины из дальнего клана сумеют ответить на мои многочисленные вопросы». Лисы, что идет вразрез с распространенным во всех мирах мнением, совершенно любопытно. За весь день наш словоохотливый проводник ни разу не спросил нас про жизнь в других поясах. Только мы узнаем от него что-то новое. К сожалению, информация эта касается в основном местной дичи. Кстати, здесь ее на удивление много. Попадаются и охотники на двуногих. Во второй день пути мы сначала встретили пару ислинов, обменявшихся с нашим проводником несколькими фразами на своем лающем языке. А ближе к полудню заметили вдалеке поднявшегося на бархан ходока. И это уже охотник. И из двуногих, и на двуногих. Великану, видимо, не страшны некие хищные кофы, которыми нас пугал Талас. Полчаса просидели под кручей, за камнем, дожидаясь, когда ходок пройдет мимо и стоило великану снова скрыться в песках, продолжили прерванный путь. Ближе к вечеру встречи со слинами, рыскающими в предгорной полосе жизни, начали происходить буквально одна за другой. Дом клана Лус приближался. Нам уже было известно, что представляет он собой большую систему пещер, уходящих далеко под плато. Я был прав. Дорогу к нему мы бы запросто нашли и без лиса. Тот в этом признался, когда я раньше срока выдал ему обещанный нож и попросил рассказать, как у них все устроено. Талас — профессиональный проводник идунов. Потому и говорит на общей речи так чисто. С людьми ему приходится общаться значительно чаще, чем со своими сородичами. Через его руки проходит едва ли не пятая часть всех людей, приходящих в земли из слинов из-за кровавой. Маршрут вдоль реки, Один из всего двух, которыми и дуны попадают к Красным горам в этой области суши. От переправы еще можно было сразу двинуться дальше на север, к тому плато, что лежит сейчас слева от нас. До тех троп песчаный язык не дотягивается. Половина, ну, может, чуть больше людей, идет тем маршрутом, другая вдоль русла. И все, кто держался кровавой хочешь не хочешь, встречают на своем пути либо Таласа, либо его напарника-сменщика, оставшегося коровлить очередных гостей на уступе. К сожалению, нас, людей, очень сложно запомнить, мы все на одну рожу, как мгновенно вылетают из памяти и наши дурацкие имена, которые Талас у нас даже не спрашивал. Мои попытки узнать, не проходил ли до нас здесь кто-нибудь из наших товарищей, привели лишь к тому, что Ислин, поднатужившись, смог припомнить примерное количество едунов, доставленных им и напарником в дом клана в течение последнего месяца» таковых было то ли одиннадцать, то ли 12. Лисья память отказывалась задерживать в себе бесполезные знания. Талас точно мог сказать только то, что недавно приведенный его сменщиком в дом клана Идун с тремя звездами на лбу, до сих пор находится там, как и пара других, которых наш рыжий болтун сопроводил туда неделю назад. У кланов, встречающего людей на этом краю Межгорий, есть нерушимое правило — В долгий путь через земли Ислинов и Дуны отправляются в количестве не менее пяти человек. По мнению местных вождей, это уже достаточно сильный отряд, способный в дороге защитить себя и особенно выделенных им провожатых от встречающихся в здешних местах злых зверей. По описанию Таласа, представляющий опасность что для людей, что для лис хищники, внешне напоминает в одной своей разновидности шестилапых варанов, а в другой — столь же многоногих шакалов, Последние значительно меньше размером, но охотятся стаями. И это мы еще не берем в расчет ходаков, которые терроризируют земли слинов точно так же, как любые другие области суши, за исключением полуострова Мумров. Последнее. Едва ли не единственная по-настоящему ценная информация, которую я смог получить от Таласа за время пути. Теперь нам известно, что перешеек, отделяющий от материка, покрытый горами полуостров на северной оконечности суши, защищает от пришедших извне ходоков некая мощная крепость. Это делает земли мумров относительно безопасными. В отсутствии нор, в тех краях порождением бездны взяться попросту неоткуда. И это объясняет появление в относительной близости от храма настоящего полноценного города. Его обитателям не страшны ходаки. Впрочем, для жителей пещерного поселка, от чего-то именуемого простым словом «дом», Куда мы явились под вечер, одаренные великаны тоже не представляют особой угрозы. Лабиринт из природных тоннелей настолько велик, что явившийся к одному из его многочисленных входов гигант не способен почувствовать прячущихся в глубинах разветвленного подземелья людей. Идеальное место для жизни на суше. Здесь прохладно и влажно. Равномерная освещенность достигается за счет повсеместно растущего на стенах тоннелей фосфорицирующего мха. Тут и там журчат подземные ручьи. Целые залы засажены крупным размером с кулак взрослого мужчины грибами. Встречаются вольеры, заполненные какой-то нелетающей слабовидящей птицей. Нет, далеко не все если на сленоохотники. Подземное фермерство, без сомнений, кормит большую часть клана, как и его гостей, и кормит сытно. По крайней мере, за предоставленный ужин из взбитых яиц и каши из чего-то растительного, Плату с нас никто не потребовал. Вскоре выяснилось, что и наше здесь проживание, сколько бы оно ни продлилось, не ударит нас по карману, а вернее, по ножнам. Расплатиться железным оружием нам придется лишь только по выходу, когда нам объявит цену сопровождения, зависящую от количества человек в отряде. Все это нам рассказал уже жрец, столь заботливый к дунам матери ночи, которому, распрощавшись, передал нас Талас. Спасибо придуманному создателями полосы препятствий под названием «Путь Божеству», В этой области суши людям оказывается всяческое содействие. Нас настолько здесь любят, что даже разрешают свободно перемещаться по всему дому клана с условием ничего чужого не брать и никого не обижать. За соблюдением правил следят представленные к каждому идуну подростки, которые заодно не дадут заблудиться и вернут по желанию к обеду и к ужину в для проживания гостей помещение. Зачем все это нужно? Так дом клана большой и в пещерном лабиринте полно укромных мест, в которых запросто могут ждать тех, для кого не предназначены, ведущие в бездну порталы. Фокус в том, что в насколько бы просторной пещере не располагалась нора, всех людей из нее, вне зависимости от того, останутся они собой или превратятся в ходоков, обязательно выбросить за пределы подземного лабиринта куда-нибудь на поверхность, под скалы. Проверено многократно. Появление нор здесь не редкость. Если бы другой закон слинов не велел бы лисам в обязательном порядке выставлять гостей за порог, как только людей набирается пять человек, очень многие дуны предпочли бы долгой дороге к городу, проживание здесь вплоть до сбора звезды. Увы, этот легкий путь для получения новых лучей нам заказан. Завтра утром из дома клана Лус мы уходим. Проводник ничего не напутал. Идунов здесь сейчас гостит уже трое». С нашим появлением необходимое число участников предстоящего похода достигнуто. Только люди, которые сюда пришли раньше нас, об этом еще не знают, так как, пользуясь предоставленным правом, разгуливают в данный момент по подгорным коридорам в поисках нор. Вернее, двое разгуливают, а один сидит, точит наконечник копья. Вводивший дорогой новичков в курс дела жрец как раз привел нас в выделенное под проживание гостей помещение. «Все, пришли!» — обвел рукой Лис небольшую пещерку, пол которой был обильно засыпан принесенным снаружи песком. «Проходите, устраивайтесь, Ожен принесут, когда все вернутся. Сей идун!» — заметил он наши удивленные взгляды. «Свою нору уже нашел, но не может в нее...» Жрец осекся. «Постойте, вас же трое и все...» «Ёк-переёк!» — вскочил прежде успевший широко улыбнуться и приветственно нам помахать человек. «Быть не может! У всех три луча!» «О, звезды! Я не зря размышлял про сопутствующее мне в последнее время везение. Удача продолжает нас баловать. На лбу человека, даже в тусклом свете облепившего свод пещеры мха, легко различалась трёхлучевая звезда». Я пока не нашел здесь кого-то из своих соратников, но зато сходу отыскал для нас спутника для очередного похода в бездну. Нора уже найдена. Скоро пропуск на следующий поезд приблизится к нам еще на один шаг. — И не говори. Прет так прет, — хмыкнул в бороду вепрь. — Тебя как звать, дядя? — протянул Хайдар незнакомцу свою широкую мозолистую ладонь. — Тарабан! стиснул руку вепри мужчина. «Можно, Баня? Мне так привычнее!» Невысокий крепкий человек, что фигурой, что статью, походил на убитого мной некогда Ханса. Плюс такое же широкое лицо, плюс небольшие серо-голубые глаза, плюс немного приплюснутый нос, плюс тоже цвет волос. А вот сами волосы, хоть и тоже русые, но гораздо длиннее, как и лохматая неопрятная борода, одет в заляпанное кровью и грязью рванье. Вместо пояса веревка. Естественно, никаких мечей при нем нет, на ногах видавшие виды ботинки. Нет, я все-таки зря вспомнил Гахара, это не один из них. И дело даже не в том, что мужчина похож ни то на бандита, ни то на бездомного. С самого первого мгновения я следил за его реакцией на мое появление. Последний Гахар выдал себя промелькнувшими на его лице эмоциями, Предпоследнему не было смысла скрывать свою сущность, но и тот не сдержал удивления, почувствовав в теле Сипана меня. Здесь же я вижу исключительно радость от встречи с людьми, собравшими то же количество лучей, что и он. Мы ответно представились. Начался разговор на две первейшие темы — «Кто есть кто?» и «Приключения каждого из нас на суше». Тарабан оказался охотником из некого полиса Кракош. На суше он уже довольно давно. Слишком долго бродил в предгорьях хасов, находя и теряя других идунов. Потом, наконец-таки, встретил людей, знавших, куда и зачем нужно идти. Им, мол, за плату оружием рассказал о том какой-то разумный медведь. Сейчас его нынешние спутники бродят по пещерам, разыскивая вторую нору. У обоих пока собрано всего по одному лучу. Информация мало малополезная. Куда больше меня интересовалось течение обстоятельств, по которому Тарабан при своих трех лучах остался один. Если этот человек до сих пор не понял, что на суше испытания только притворяются состязаниями и осознанно побеждал своих прежних спутников в норах, то он не лучший кандидат для совместного похода в бездну. Впрочем, в этом не верится мало. Слишком радостно он отреагировал на появление своих будущих соперников по очередному состязанию. Едва ли он считает нас таковыми». Скорее, тут дело в другом. Так и есть. Подобравшийся к ним ночью ходок застал только что получивших по третьему лучу на лоб и дунов врасплох. Прятаться было негде, бежать некуда. Пришлось драться. Тот бой, несмотря на отсутствие у ходока даров, был по-настоящему страшным. Выжить удалось только Тарабану. С грустью в голосе охотник рассказывал сейчас про тот жуткий момент, когда он остался один. И не ясно, о чем он жалеет сильнее, о том, что не смог спасти товарища или о невскрытой туши гиганта. Тарабан уже позже узнал, что бобы с семенами на суше нужно искать не в звериных сердцах. За разговорами незаметно прошел целый час. Снаружи наверняка уже полностью стемнело. С минуты на минуту должны вернуться исследователи пещерного лабиринта. Увы, среди них тоже нет кого-то из моих прежних спутников. Разве что при знакомстве с Тарабаном тот представился чужим именем. Сомнительно. Скорее, есть шанс нарваться на очередного Гахара. Я специально встал возле входа в нашу комнату и не свожу взгляда с ведущего сюда длинного коридора. Мне нужно видеть первую реакцию каждого из этих двоих. Ни Гахаров, ни навербованных мной в ковчеге соратников. Двое купивших у Мумра информационную справку землян, не относятся ни к одной из этих двух важных для меня категорий. Я правильно сделал, что не стал возвращаться к Хардону. Кроме примерной географии суши, коротких, неисущих в себе ценности рассказов о храме и городе и перечне дружественно, либо враждебно настроенных к нам здешних народов, ничего полезного от Мумра они не узнали. Всего лишь дополнительный аппарат относительно умелых рук, которые не будут лишними в предстоящем походе. Вот баня как просил себя называть Тарабан, приобретение для меня куда более ценное. Утром я окончательно принял решение. Мы идем в бездну. Глуп, умем, силен, слаб. не уклюшили ловок наш новый знакомый, разбираться нет времени. После завтрака лисы выставляют нас за порог. Если собираемся закрыть Нару, то делать это нужно сейчас. В крайнем случае вернемся обратно втроем». Чтобы у Бани не было шансов победить в состязаниях, решен пройти испытание за наш счет. Я не дал ему боб и вообще не сказал, что они у нас есть. Многочисленные дары охотника, про которые Баня нас честно предупредил, тоже не так и страшны. Выбросит нас из бездны к скалистой стене, а основание плато в окрестностях дома клана Лус густо усеяно входами в разветвленную сеть пещерного лабиринта. Нам будет где спрятаться. Благо, Баня уже уточнял у лисов. Пока рядом бродит ходок, нас никто не погонит наружу. В этом плане опасности нет. Начинаем. Взявшись за руки, заходим цепочкой в звезду. Снова комнаты. Давненько я не видел красного неба и черного солнца бездны. Квадрат 20 на 20 метров с наполовину стеклянными смежными стенами, сходящимися своими непрозрачными частями, в углу, противоположном тому, в котором я появился. В том же дальнем от меня углу виднеется прикрытое решеткой прямоугольное углубление. Туда загляну чуть позже, сначала соседи. Слева и справа от меня, за прозрачными частями стен, точно так же озираются по сторонам тарабан и клещ, стоящие в углах своих комнат. А где вепрь? Подхожу к стеклу. То сегодня без перфорации. Прокричавший мне из-за него «Дырок нет», коротышка тоже это заметил. Слова Мунца прочитал по губам. Звука не это не будет. Понятно. В этот раз переговариваться придется не голосом. Почему здесь так холодно? Раньше в бездне всегда поддерживалась комфортная температура воздуха. Ну а вон у вепрь. Хайдар только что подошел ко второй прозрачной перегородке, занимающей половину стены, разделяющей их с клещом комнаты. Мне все ясно. Мы имеем квадрат, разделенный на четыре квадрата поменьше, крестом из частично прозрачных стен. Их расположенные ближе к центру креста половины обычные, каменные, а вторые, упирающиеся в периметр общего большого квадрата, стеклянные. В этом скрыт некий смысл. Какой? Очень скоро узнаем. Теперь к нише в полу. Перехожу в угол комнаты, где расположена выемка. На выстроившихся рядком плитках весь набор цифр. Над ними пустое пространство, куда, просунув руки в решетку, можно передвигать каменные квадратики из нижнего ряда. «Понятно. Здесь выкладывается ответ. Ждем задачки на счет. Вот и первое. Потолок моей комнаты вспыхивает зеленым светом, и на каменных частях, на половину стеклянных стен, загораются крупные символы. Справа от зарешоченного углубления тоже зеленые. Тройка и стрелочка. Слева желтые стрелочка плюс и девятка. Мне все очевидно. Возвращаюсь к стеклу, за которым видна комната клеща. Так и есть». На доступной моему взгляду с этого ракурса части, второй наполовину прозрачной стены его квадрата, тоже загорелись желтые символы. Уверен, на той, возле которой сейчас стою, тоже появился похожий набор символов. А вот потолок здесь не светится. Попросив жестом накинувшегося на меня с вопросами клеща подождать, перебегаю ко второй прозрачной перегородке. У тарабана все то же самое. Также светятся желтые символы, На видимый мне отсюда стене и также не поменял свой цвет потолок. Вот и конец состязания. Четвертая по счету нора внезапно подкинуло нам испытание, где не нужно бороться друг с другом. Тут у нас единая задача для всех. И я этому рад. У тарабана не будет соблазна нас обыграть. Сегодня играем в команде. Баня не дурак. Охотник очень быстро понимает, чего я от него хочу, избегав ко второму имеющемуся в его квадрате стеклу, Также жестами сообщает мне, что в комнате вепре потолок тоже зеленым не светится. Подтверждение моих мыслей получено. Начинаем решение задачи с моей зелёной тройки и, прогнав счет по кругу, завершаем все прибавлением к промежуточному ответу, который я получу от бани, моей же девятки. Мне останется только выложить из плиток нужное число в углублении. Сложность вижу единственную. Все, что мне и так очевидно, предстоит сейчас объяснить охотникам без помощи голоса. И объяснить быстро, ибо знакомый мне по предыдущим испытаниям таймер уже пополз сверху вниз по стеклам, медленно расширяющейся красной полосой. Приступаю. Жаль, что в отличие от меня мои спутники не умеют читать по губам. Приходится все объяснять исключительно при помощи жестов. Благо в данный момент передо мной стоит довольно простая задача. Тарабан очень быстро все понимает и по моей просьбе бежит доносить информацию до вепря. Нам повезло. Баня крайне сообразителен. С такой тройкой напарников я пройду это испытание без всяких проблем. Перемещаюсь в клещу. Кратышка тоже мозгами не обделен, как и его бородатый друг. Вскоре мы приступаем к решению первой задачи. Передаваемые от человека к человеку при помощи пальцев цифры и числа стремительно приплюсовываются друг к другу, и вот уже мне известна сумма написанного на всех восьми стенах. Вернее, на восьми сторонах четырех наших стен. Подбежав к нише, передвигая нужные плитки. Ответ дан. И он правильный. Потолок в моей комнате гаснет, чтобы в тот же момент вспыхнуть справа в квадрате клеща. Теперь он начинает. Прогоняем по накатанный второй круг, затем третий, и вот уже потолок зеленеет в комнате бани. Задачи постепенно усложняются, но ничего страшного пока нет и близко. Следующим опять начинать мне. Получив от тарабана стартовые данные, передаю промежуточный итог расчетов клещу и жду, когда нужное число дойдет до землянина. Вон за дальним стеклом появляется веперь. Пальцы мунта диктует охотнику предпоследний ответ. Теперь тот, разделив 90 на 3, даст последний, и на этом большой круг окончен. Подозреваю, что сейчас я на стенах увижу уже числа побольше. Так и есть. На обеих двузначные и на левой деление. Передаю клещу в и перебегаю к стеклу, за которым находится комната бани. Теперь нужно дождаться итогового числа от землянина и разделить его на 12 Что он делает? Тарабан бегает по своему квадрату, внимательно разглядывая пол, стены и потолок. «Что-то ищет?» У звезды!» Сдавшись, Баня останавливается и, повернувшись ко мне, в очень человеческом жесте разводит руки. «Увы!» — произносит он с грустной улыбкой. «Мы сдохнем здесь вместе!» «Этой твари известно, что я умею читать по губам, он и сам на такое способен!» «Я надеялся, что есть шанс в одиночку вернуться из бездны», — продолжает Гахар. «Его нет, теперь я в этом уверен». «Я не бог. У меня нет возможности все просчитать. Доля риска постоянно присутствует в любом моем выборе. Эта тварь не из тех, что явились на корабле. Этот Гахар — один из ловчих, которые гнались за мной изначально. Он поднял свой отмер на земле, закрыл сколько-то норп Прошел твердь от края до края. Он проделал долгий и сложный путь, чтобы здесь оказаться, и он смог обмануть меня. Сейчас эта тварь перестанет нам помогать с расчетами. Но страшно, конечно, не это. Я вижу одну стену его комнаты. Веперь, который скоро появится за второй стеклянной перегородкой, увидит другую. Мы сможем справиться и без помощи, нелюдя. Без боя я точно не сдамся». «Здесь умрешь только ты, жалкий нелюдь!» Смеется. Этот гахар столько времени провел в человеческом теле среди людей, что невольно очеловечился сам. Там, в пещере, я принял его радость от встречи со мной за такое же чувство, порожденное появлением троих идунов с нужным ему количеством лучей на лбу. Интонации, мимика, говор. Он многому научился у местных. Эта тварь стала опытнее и опаснее. «Не обманывай себя, конструктор», — произносит Гахар. «Существование в облике ходака это не продолжение жизни. Сегодняшнее испытание станет для тебя последним. Прощай, Ло». И Гахар уходит в ту часть своей комнаты, в которую мне заглядывать сложнее всего. Тем не менее, я его по-прежнему вижу. Для этого мне пришлось отойти к дальнему краю прозрачной перегородки и прижаться лицом к стеклу. Что он делает? Неужели… Об этом я не подумал. Дно Вселенной. Вот и закончилась моя белая полоса.